Глава сорок седьмая. «Впервые за всё время, что я летаю бизнес-джетами, я не работаю на борту. Честно говоря, хочется просто завалиться на кровать и вырубиться, потому что последние дни было как-то сложно. Но спальня занята. Там Феликс и сопровождающие его врачи. Хорошо, что не пришлось нанимать специальный самолёт. Состояние брата уже не так критично. Правда, из аэропорта его всё-таки повезут в клинику, а не домой. Дочь Аси, Стася, тоже летит с нами». Мне как-то непривычно смотреть на неё и понимать, что моя Ася считает её дочерью. Между ними всего 10 лет разницы, но Стася называет Асю мамой, и сразу чувствуется, какие у них близкие, тёплые отношения. Стася мне сразу понравилась, спокойная, рассудительная, очень взрослая девушка, несмотря на то, что ей всего 22. Сложно понять, что их могло связывать с Феликсом, как они познакомились. Мне не очень ловко расспрашивать, но Стася сама начинает этот разговор а «Вам, наверное, странно, что такая девушка, как я, могла понравиться вашему брату?» «Нет, как раз как ты могла понравиться, я понимаю. Улыбаясь, стараясь её приободрить. Ты очень красивая, Стася». «Спасибо. Я в маму. В родную маму. Хотя мама Ася у нас тоже красавица». «Да, это точно». «А вы у вас... Вы правда с ней?» «Вижу, как непросто Стася даются эти вопросы. Это серьёзно?» «Серьёзнее некуда, это я хорошо понимаю. Я влюблён в эту женщину, и мне нравится то состояние, в котором я нахожусь. Мне нравится её любить. И очень нравится то, что я от неё услышал сегодня. Несмотря на весь трэш, который ей пришлось пережить благодаря бывшему и моим горе-охранникам, она всё равно призналась, что любит меня. Правда, сделала это, как я понимаю, прижимаясь к груди стрельца. Чёрт, мне его даже жаль. Он ведь реально на неё запал, а я...» Пришёл, увидел, победил. Наверное, может и рано пока так говорить. «Роман, так это серьёзно?» Молча достаю из кармана небольшую коробочку нежно-мятного цвета, передаю Стася. Не смотрю на неё, слышу только тихое «ах». Да, ах. Правда, я думал что более тщательно подойду к выбору кольца, пойду к ювелиру, сделаю на заказ, но... Всё вышло спонтанно. Позвонил другу, который занимается ювелиркой в Дубае спросила где и что лучше выбрать. Он отправил меня в один из самых известных ювелирных домов. Я был ограничен во времени, поэтому просто попросил мне показать что-то самое красивое и дорогое, но не помпезное. Эдакое скромное обаяние олигархия. Просто большой бриллиант, просто нежное оправа, просто... О цене кольца для любимой женщины говорить не очень правильно. Поэтому я бы этот момент опустил. «Боже, какое оно красивое!» «Роман, я... я вас очень прошу, пожалуйста, сделайте её счастливой. Мама это заслужила. Она... она необыкновенная». «Я знаю. Я это уже оценил. Необыкновенная, настоящая, такая, как мне надо». Стася всхлипывает, а потом... «Я случайно на Феликса свалилась. В прямом смысле. Меня однокурсники взяли в сорочаны покататься на сноуборде. Попробовать. Феликса одна из наших пригласила. Все поехали, а я...» «В общем, меня бросили. Но так получилось, я осталась одна. стала на борт в очередной раз и стала падать, но не упала, потому что там был он». стася поворачивает голову в сторону двери в комнату отдыха, за которой лежит мой брат. Феликс сказал, что давно за мной наблюдает, решил помочь. Объяснил, что подрабатывал раньше инструктором. Я ему стала говорить о том, что у меня денег нет. Он засмеялся, ответил, мол, первая тренировка бесплатна и... Она схлипывает, потом смотрит в иллюминатор, мы летим намного выше облаков, небо очень красивое, пытаемся обогнать солнце. «Я ведь правда сначала думала, что он простой парень. Он говорил, что машину друг дал покататься, что он работает, что у него небольшая фирма. А потом я узнала про весь этот экстрим. Я ему говорила, что это опасно, а он...» «Почему вы расстались? Из-за гонок?» Стася кивает, потом стирает слезу со щеки. Я ему говорила, что мечтаю учиться в Вене, что хочу получить грант. А он смеялся, мол, я выиграю пару заездов и всё тебе оплачу без всяких грантов. Мы из-за этого начали ругаться. А потом? Потом гонки. Я видела, что вокруг него вьются девчонки. Ему это льстило. Я же долго неприступная была. Она опять замолкает, молчит долго, и я уже думаю, что её рассказ окончен. Я очень боялась, что он меня бросит, и согласилась. Он обещал, что мы поженимся. Говорил, что любит меня. И я. А потом была гонка. И он там. В общем, мне сказали, что он был с другой. Куча фото была в сторис. И у него, и у его друзей. Я просто взяла и удалила его отовсюду. Номер заблокировала. Думала, он будет писать, искать. А он даже ни разу не приехал, не позвонил. Ну и всё. Но ты же сообщила ему о ребёнке. Я не хотела. Это Ася настаивала. Говорила, что он отец и имеет право знать. А ему? Ему плевать было на это право. «А почему ты тогда приехала в Эмираты?» стася поворачивает голову и смотрит на меня, как на сумасшедшего. «Я ведь его люблю!» «А он тебя нет, правильно?» Я намеренно провоцирую, понимая, что вопрос как удар под дых. «А это не важно, понимаете? Когда ты любишь, это не важно. Я просто хотела, чтобы он жил. А если нет...» хотел увидеть его до того, как... Просто увидеть, понимаете? Я ведь... Я не собираюсь ничего требовать. Ни для себя, ни для Алёшки. Мне ничего от него не надо. И от вас. Я хотел купить твою дочь у Аси. Что? Как? Она, кажется, потрясена моим откровением. Неужели Аська с ней не поделилась? Вот так. Предлагал 10 миллионов долларов. Сколько? Это просто шок для неё. «Вы сумасшедший?» «Нет. Я был уверен, что Феликс умрёт. У меня детей быть, увы, не может. Я просто думала о наследнике моего состояния». Стася молчит несколько минут, потом закрывает рот ладошкой. И я понимаю, что она смеётся. «Аська вам, наверное, устроила, да?» Усмехаясь. «Да уж. Устроила. Очень точное слово. По голове хоть не била?» И по стратегически важным местам тоже нет, хотя... «Хотела явно». «Ася может». «Это точно». «Вы её правда любите?» Показываю на коробочку с кольцом, которое всё ещё в руках у Стаси. «Это разве показатель?» «Она передаёт украшение мне». «Феликс тоже дарил мне кольцо. Обещал жениться, а потом...» «Стася, что вы собираетесь делать дальше?» «В каком смысле?» «В жизни вообще. Вам же доучиться надо». «Мне ребёнка воспитывать надо. Это я очень хорошо поняла». А учёба? Учёба никуда не денется. Я уже... Я пропустила столько важного в жизни моей малышки. А если я вам помогу? Если вы сможете и учиться, и быть с девочкой? Как? Просто. Сниму вам в Вене хорошую квартиру, помогу нанять няню. И вы готовы пойти на это? Почему? Пытаетесь загладить вину брата? Может быть, потому что это правильно? Стась опускает голову. Спасибо, конечно. «Я не знаю. Я подумаю. Надо поговорить с мамой». «Вас никто не торопит. Мы все привязались к Алёнушке. Не представляю уже, что будет без неё». Стася горько улыбается. «А я не представляю, что будет с ней. Так отвыкла». «Ничего, привыкнешь. Непроизвольно перехожу на «ты». Даже я привык. И подгузники менял, и кормил. Правда, отец из меня пока так себе. Но, может, просто надо лучше тренироваться?» «Вы... вы сказали, что вы... ну, про детей». «Я понимаю, что она хочет сказать». «Увы, да. У меня диагноз. И я знаю, что у Аси тоже. Но ведь есть варианты. В конце концов, можно усыновить». «Да». «Нам предлагают ужин. стася готова отказаться, но я настаиваю». «Потом она засыпает. Я тоже проваливаюсь в сон». «Самолёт приземляется уже вечером. Феликса сразу на скорой везут в клинику». Она со Стасей ждёт необыкновенный сюрприз. «Мама!» Ася с Алёнушкой на руках стоит в веб «Я подумала, что ты захочешь её увидеть». Стася плачет, забирая дочку, прижимает её к себе. А я прижимаю Асю, у которой тоже слёзы текут по щекам. «Не плачь, милая, я, я что-нибудь придумаю». «Что ты придумаешь? Ты же не волшебник». Мы оба понимаем, о чём она говорит. «Я не волшебник, я миллиардер». «У меня больше возможностей, чем у волшебника. Я сделаю всё, чтобы ты больше не плакала, слышишь?» Это же надо было так облажаться. Кажется, после моих слов о том, что Асе больше не придётся плакать, я только и вижу её плачущей. Она ревёт, когда рассказывает о том, что подлые журналюги добрались до её родителей и придумали жуткую историю о том, как их алчная дочь решила продать внучку-олигарху. Плачет, когда говорит о том, что Стася решила всё-таки уехать в Вену с Алёнушкой. Рыдает, признаваясь, что соскучилась по ученикам и хочет вернуться к работе. Ну и коронная. «Я не могу выйти за тебя, мы не пара. Вот это заявление меня просто выводит из себя. Я закрываю её спальню и два дня не выпускаю, объясняя, что всё-таки мы, наверное, пара. Хорошо, когда в доме есть великая Гриппина, которая может проследить за всеми, особенно за детьми, и сделать так, чтобы шеф всё-таки уговорил невесту стать невестой. «И свадьба у нас тоже будет, Ася». «Ты не отвертишься». «Я и не собираюсь, правда». «Да? Неужели?» «Прошло две недели после того, как мы вернулись из Эмиратов. Феликс всё ещё в клинике. Стася всё ещё у нас. Новый год, кстати, на носу. И я очень хотела бы отпраздновать его дома, с семьёй. Первый раз за много лет у меня именно такое желание». «Да, правда. Мы поженимся. И можно организовать всё побыстрее?» «Интересно, почему вдруг она решила поторопиться?» «А что, мы куда-то опаздываем?» Ася неожиданно сильно краснеет, у неё даже кончики ушей становятся алыми. «Нет, просто... Кажется, ты всё-таки волшебник Вишневский». «В смысле?» «Я жду ребёнка».